охота. Легкий, свистящий звук, возникший вдалеке, заставил меня напрячься и тут же попытаться скрыться. Благо, что я в последнее время старался как можно меньше появляться на открытых пространствах. Конечно, я превосходно понимал, с чем имею дело. Это был разведывательный дрон. Что именно он искал, мне было непонятно. Понятно было только то, что в последнее время эта техническая гадость стала появляться все чаще. Раньше, когда я его впервые заметил, этот дрон появлялся максимум где-то раз в месяц. А теперь, буквально в течение нескольких дней, он появлялся уже три раза. Причем, с каждым разом у меня создавалось впечатление, что он старался кружиться над территорией, где я охочусь, все дольше и дольше. Конечно, кому-то все это могло показаться весьма странным. Даже я уже отлично понимал, что этот дрон ищет то, что может интересовать также и меня. Но что именно он здесь искал? Стада жвачных животных время от времени менялись, и скоро должен был начаться очередной сезон дождей. Я понимал, что перед сезоном дождей, когда все местные твари уже наели себе тот самый жирок, который позволит им спокойно пережить это время в этой местности искать особо нечего. Тогда что же здесь ищет этот дрон? Не меняли случайно? Почему-то я был уверен в том, что мог бы попасть в поле зрения его сенсоров, тем более, что согласно имеющимся у меня данным. Даже дроны третьего поколения имели возможность выслеживать разумных на довольно больших расстояниях. Хотя на этой планете и существовали те самые аномалии, которые мешали работе сенсоров. Но все же я отлично понимал, что рано или поздно мое существование здесь будет обнаружено. Надо ли вам говорить о том, что я был крайне недоволен тем, что мое существование было обнаружено гораздо раньше, чем я планировал? Ну а теперь уже было поздно что-либо предпринимать в данном направлении. Нужно было выяснить, откуда летает этот проклятый дрон. И чем мне это грозит? Конечно, я заранее предполагал то, что ситуация рано или поздно может выйти из-под контроля. Если этот дрон летает с какой-либо базы, где имеются разумные, то рано или поздно в этой местности могут появиться и разведчики. Сталкиваться с такими существами там, где я охочусь, мне было нежелательно. Все-таки старый наставник неоднократно мне рассказывал о том, что техническое оснащение очень часто играло против тех, кто его имел. Особенно учитывая то, что разведчики с базы колонистов наверняка постараются взять с собой самые невероятные сенсорные системы, чтобы обнаружить разумную жизнь. Тем более, что я знал о том, что существуют сенсоры, позволяющие фиксировать движения, а также и живые организмы. В этом случае спрятаться от них будет очень сложно. Наверняка кто-то тут же бы напомнил мне о том, что существуют те самые аномалии. Но, как видите, от обычных видеокамер они меня явно не спасли. Я знал о том, что некоторые спутники имеют возможность и оборудование делать фотографии достаточно мелких предметов на поверхности планеты. Может быть здесь на них также влияли аномалии и не давали им возможности делать такие снимки. Этого я не знал. Но знал я только то, что в последнее время этот летающий дрон мне уже все нервы вымотал. И с этим нужно было что-то делать. По крайней мере я должен был сыграть на опережение. Они меня ищут? Ну что ж, тогда я найду их первым. Пропустив свистящий в воздухе механизм, я аккуратно выглянул и осмотрелся. Благодаря своим ощущениям я понимал, что вокруг меня сейчас пустота. Пустота на достаточно большое расстояние. Опередив примерное направление движения дрона, я понял, что он опять полетел на мою охотничью территорию. И это было самым напрягающим для меня моментом происходящим. Создавалось впечатление, что этот дрон действительно охотится именно за мной. Но зачем? Тяжело вздохнув, я снова выглянул и определился со своим движением сейчас когда у меня не было другого выхода я должен был сам обнаружить противника первым и поэтому я направился в сторону противоположную полету дрона сейчас у меня было немножко времени по крайней мере неделя до сезона дождей оставалась и я должен был определиться до начала проливных ливней чтобы иметь возможность в случае необходимости куда нибудь перебазироваться конечно Не хотелось бы терять такое удобное для меня логово, но вариантов не оставалось. Если те, кто остался на базе, откуда летает этот дрон, настроены ко мне агрессивно, то выбора у меня просто нет. Воевать с разумными, которые наверняка имеют поддержку с орбиты, просто бессмысленно. Что я могу с ними сделать? Да, кто-то наверняка постарался бы напомнить мне про то, что можно устроить партизанские действия. И как долго я смогу партизанить? Попытавшись перехватить пару отрядов, я, может быть, и сумею заставить их напрячься. Вот только ничего хорошего из этого не выйдет. Если уж они смогли продержаться на планете достаточно долго, чтобы начать разведку территорий, то значит и местные твари для них особой угрозы не представляют. Естественно, что в этом случае можно понять главную проблему. Если раньше я мог бы рассчитывать на то, что местные твари не дадут им возможности как следует развернуться, то в этом случае мне придется рассчитывать только на свои собственные силы. Да, у меня имеется кое-какое оружие в запасе, оставшееся от моего старого наставника. Но вся проблема в том, что наверняка у моих врагов также будет иметься оружие и гораздо более мощное, чем имеется у меня. Ведь я уже примерно представлял себе мощь базы, которая сумела выдержать массированную атаку местных тварей. Скорее всего, там имеются и тяжелые орудия, которые легко и просто расстреляют меня в автоматическом режиме. Я не умалял способностей жителей Содружества. Особенно в отношении собственной безопасности. Не надо было быть великим исследователем или ученым, чтобы понять главное. Они наверняка постараются сделать так, чтобы система защиты базы не допустила появления на ее территории кого бы то ни было из посторонних. А я как раз и был таким посторонним. Снова тяжело выдохнув, я двинулся дальше короткими перебежками. Кому-то это могло показаться странным. Почему бы мне просто не бежать в нужном для меня направлении? Ведь дрон уже пролетел, и значит, он меня не заметит. Просто я не видел смысла в такой беготне, особенно по неизвестной для меня территории. И поэтому мне нужно было двигаться очень осторожно. Тем более, что я редко находился на землях, откуда мне до моей собственной норы пришлось бы очень долго бежать. А я уже целый день шел по в направлении, откуда прилетал этот странный дрон-разведчик. Поэтому дрону приходилось тратить большое количество времени именно на полет туда и обратно. А он летал слишком долго над участком, который пытался контролировать. И именно это давало мне намек на то, что база моих потенциальных врагов находится не слишком далеко. Если все было так то становилось понятно и то, что мне действительно нужно обнаружить ее. А потом уже решать вопрос с тем, что же я буду делать дальше. С появлением этого дрона-разведчика ситуация стала выходить из-под контроля. Моя обычная жизнь была нарушена. Если раньше я старательно пытался игнорировать любых разумных, то теперь подобное игнорирование могло привести к беде. Кто знает, по какой причине мой наставник скрывался от разумных на этой планете. Я этого не знал и даже не предполагал, поэтому можно было легко понять, насколько сложная ситуация сложилась вокруг меня. Поэтому я сейчас и отправился в этот поиск. Запасы пищи на сезон дождей я уже себе сделал. А значит, у меня была возможность попытаться выяснить то, какую же опасность для меня представляют разумные, появившиеся в этом мире. Аккуратно, лежа на животе, я медленно заполз на небольшой бугорок, откуда мне открывался вид на тот самый аванпост, откуда летал этот дрон. Когда я приблизился к этому странному строению, то получил прямое подтверждение своим подозрениям. Вернувшийся разведывательный дрон залетел именно под силовой щит этой небольшой базы. Я с некоторым удивлением разглядывал то, что видел перед собой. Полноценной базой это строение назвать было невозможно. Несмотря на свой размер, открывшееся мне строение напоминало больше какой-то укрепленный пункт. Я видел стены, которые были явно бронированными. Видел башенки, на которых располагались скорострельные пульсары и более тяжелые орудия. Но вот того, чего я не видел, так это живых, разумных. Неужели передо мной находилась автоматическая система, которую время от времени некоторые государства сбрасывали на необитаемые планеты? Такие системы назывались автоматическими аванпостами. Самым интересным было то, что такой аванпост имел возможность торговать с местными жителями. И этот вопрос меня интересовал сейчас больше всего. Если они намереваются тут с кем-то торговать, то возникает вопрос «С кем именно? Неужели со мной?» Задумчиво разглядывая открывшееся передо мной зрелище, я продолжал сомневаться. Стоит ли мне выходить в поле зрения сенсоров этого автоматического устройства? Да, я отлично знал о том, что на таких аванпостах могли базироваться и боевые дроны, а то, что дрон, который летал над моей территорией, не был боевым, могло внушать мне хоть какую-то надежду. Однако все происходящее вынуждало меня быть более внимательным к нему. Естественно, что столкнувшись с подобным противником, Я могу очень быстро погибнуть. Я отлично понимал, что эта система может не распознавать во мне друга и атаковать. Тем более, что я для этой системы наверняка выгляжу сейчас не совсем понятно. Одетый в шкуры и вооруженный самым невероятным оружием для Содружества, луком и копьями. Но сейчас я находился в прямой поле видимости, этого автоматического комплекса. Неужели на него так влияет аномалия, что он меня не заметил? Да, я прятался. Прятался по той причине, что этот комплекс мог отреагировать на мое появление совершенно неадекватно. Нет, для того, кто его здесь установил, действия этой системы могли быть вполне понятны и объяснимы. Вот только моя собственная жизнь подвергалась опасности а мне этого бы очень не хотелось. Дополнительно ко всему прочему я понимал также и то, что в результате моей разведки я обнаружил разве что сам этот блокпост, но целей тех, кто его установил, я так и не узнал. А это могло иметь очень большое значение. Что же мне делать? Задумчиво усмехнувшись, я решил все же показаться в поле зрения сенсоров этого автоматического комплекса. Напрягая свои чувства, я совершенно неожиданно для себя понял, что по какой-то причине дальность территории, которую контролирует система защиты этого комплекса, едва ли превышает полет стрелы. Возможно, именно поэтому он меня и не видит, в отличие от меня. Может быть, его видеонаблюдение меня и заметит, если я не буду скрываться. А сенсоры, которые должны были обнаруживать присутствие живого организма, действительно меня не замечают. Тем более, что я заметил какое-то странное направленное внимание, которое двигалось по кругу. Оно действовало немного дальше, чем тот круг, который показывали сенсоры. Скорее всего, это и были те самые видеодатчики, под зону действия которых я боялся попасть. А значит, надо было встать так, чтобы все же попасть в их зону действия. Аккуратно осмотревшись по сторонам, я заметил, что рядом находится своеобразная ямка, вроде небольшой лощины. В случае опасности я смогу броситься в нее. Что-то подсказывало мне, что в случае, если автоматические системы начнут попытку ведения огня, то по крайней мере я смогу там спрятаться и отползти под защиту этого бугра. А дальше мне уже будет понятно, что делать, если этот автоматический комплекс проявит в отношении меня агрессию. Аккуратно снова приподнявшись, я дождался, пока видеодатчики направятся в мою сторону. И встал под это странное и направленное внимание, которое продолжало двигаться по окружности. Сначала я подумал, что ошибся, ведь это внимание прошло мимо меня. Но потом оно резко дернулось и вернулось ко мне. Это означало, что меня все-таки заметили. Заметили. И сейчас принимают решение, что же нужно со мной делать. Нужно ли меня атаковать или же наоборот как-либо попытаться наладить отношения. Снова аккуратно осмотревшись по сторонам... Я понял, что местные твари действительно уже не обращают внимания на этот странный аванпост на их территории. Многочисленные кости, белеющие под солнцем, давали понять, что они неоднократно пытались штурмовать его. Вот только система защиты сумела отбить все эти атаки. А самых агрессивных навечно успокоить под своими стенами. Продолжая аккуратно осматриваться, Я старался не терять из поля зрения и сам этот аванпост. До этого я взял с собой один из предметов, который достался мне в наследство от наставника. Это был специальный визор, который позволял мне наблюдать на большой дистанции за какими-либо объектами. Нет, я бы мог разглядеть эту станцию при помощи своих способностей. Но кто знает, какие приборы там установлены. Может быть они сумеют зафиксировать мое внимание? и воспримут его как агрессию. Более того, мне почему-то не хотелось, чтобы неизвестно кто знал о том, на что я способен. Конечно, может быть, представители этой расы могут и не такое. Кто знает. Но сейчас меня интересовало больше другое. С кем именно меня столкнула судьба? Кто был настолько наглым и самоуверенным, что сбросил на эту планету автоматический аванпост? Нет, я по крайней мере догадывался, что это не представители империи работорговцев. Для этих все это было бы слишком дорого и расточительно. Представители империи Арвар обычно решали свои проблемы при помощи большого количества рабов. Для них сотни рабов стоили гораздо дешевле, чем одна такая автоматическая система. Поэтому они уже сразу выпадали из списка подозреваемых. Тяжело вздохнув, я понял, что ожидание затягивается. По какой-то причине, обратив на меня внимание, пункт управления этим автоматическим аванпостом задержал свое решение. И это было немного странно. По сути, он сейчас должен был хоть как-то проявить интерес ко мне, но я видел только направленное внимание и ничего больше. Совершенно неожиданно я заметил то, как окружающее его силовое поле исчезло. Это было бы странно, ведь внимание ко мне не пропадало. Неужели он таким образом пытается привлечь меня и убедить приблизиться к нему? Что могло вынудить автоматическую систему пойти на подобный шаг? Я еще раз взглянул на него через визор, а потом едва не хлопнул себя ладонью по лбу. Ведь я на него смотрю через технологическое устройство, которого у обычных дикарей просто не может быть. Система наблюдения аванпоста наверняка сумела обнаружить его, а также и определить. А значит, скорее всего, он посчитал меня кем-то, кто мог попасть на планету с орбиты. Честно говоря, так оно и было. Но при этом я также понимал и то, что некоторые излишние подробности про мое появление на этой планете абсолютно не нужно афишировать. Видимо, заметив мою нерешительность, автоматический комплекс решил предпринять какие-то меры. Это было понятно потому, как медленно открылись ворота и за пределы технического автоматического комплекса выдвинулось какое-то механическое насекомое. Было понятно, что это обычный дроид. Судя по тому, что я видел перед собой, это был технический или строительный дроид. Видимо, таким образом автоматический комплекс намеревался продемонстрировать мне миролюбивость своих намерений. Ведь если бы за ворота вышел боевой дроид, то неизвестно еще, как бы я на это отреагировал. Так как я действительно мог бы воспринять все происходящее как угрозу для своей жизни. А так, я должен был понимать, что для меня какой-либо угрозы сейчас не существует. Именно поэтому, дождавшись пока этот механический слуга автоматического комплекса дошкандыбает до края контролируемой его сенсорами территории, я также медленно двинулся вперед, буквально кожей ощущая внимание, направленное на меня. Но никакой агрессии, которую можно было бы почувствовать, я не чувствовал. Какую-то легкую заинтересованность было заметно, но не больше того. Медленно приблизившись к этому механическому посыльному, я замер перед ним в нескольких шагах. Слишком близко подходить к нему я не собирался, так как отлично понимал, что даже при помощи механического захвата можно нанести довольно тяжелое повреждение. Ведь, несмотря на его мирное предназначение, он все-таки продолжает оставаться бездушным механизмом, который всего лишь выполняет приказы. И я все же не был уверен в том, что этот дроид не попытается на меня напасть. Даже просто используя свои конечности, можно было понять, что сила удара даже строительного дроида будет гораздо сильнее, чем удар обычного разумного. Добрый день. Я рад приветствовать вас возле контролируемой территории аванпоста номер 24. Сквозь громкоговорители дроида до меня донесся механический, но при этом какой-то немного странный голос, который явно обращался ко мне. Прошу вас, идентифицируйте себя. Это необходимо для внесения вас в реестр Федерации МИВИИ согласно которому все жители этой планеты, имеющие отношение к жителям Содружества, должны быть на учете. И если вы состоите на этом учете, будьте добры продемонстрировать идентификационный жетон. К сожалению, мы вынуждены потребовать у вас подобное, по той причине, что у вас не имеется установленной нейросети. Услышав последнее, я задумчиво хмыкнул «Опять это нейросеть!» Такое впечатление, что от нее зависело буквально все в содружестве. Даже то, что я бы считался разумным или неразумным существом. Подобное отношение мне категорически не нравилось. Но понятно было то, что в данном случае я ничего не могу сделать. Нейросети у меня действительно не было. А значит, по меркам Содружества я пока что не являюсь гражданином. Тем более, что у меня не имеется никаких идентификаторов, кроме... Я вспомнил, что мой наставник носил на руке какой-то браслет. Этот браслет он передал мне по наследству, и теперь я ходил с ним. Но стоит ли его показывать этому дроиду? Да, этот браслет мне дорог, как память. Но не станет ли эта память угрозой для меня самого? Задумчиво вздохнув, я медленно задрал рукав в своей куртки и продемонстрировал браслет этому дроиду. Сейчас от его действий зависело все остальное мое существование. Почему-то я думал о том, что наставник заранее предупредил бы меня, если бы этот браслет мог мне каким-либо образом навредить. Хотя, конечно, я понимал и то, что очень сильно рискую. Но выбора у меня не было. Была только надежда на то, что я успею вовремя сбежать и скрыться в горном массиве. Прошу прощения за задержку. Когда снова ожил этот дроид, я даже вздрогнул от неожиданности. Вы идентифицированы как потомок жителя Федерации Нивей, а значит имеете право на гражданство этого государства. Соответственно, вы будете внесены в реестр как самостоятельная интеллектуальная единица государства. Более того, сообщаю вам, что вы на данный момент являетесь единственным зарегистрированным разумным существом, находящимся на этой планете и попадающим под классификацию «колонист». Исходя из этого, аванпост номер 24 имеет возможность предложить вам самые различные услуги. В данном случае имеются в виду в первую очередь посреднические услуги между вами и Федерацией в случае необходимости поставки вам каких-либо ресурсов. Желаете ли вы узнать то, что именно интересует Федерацию Невей на территории этой планеты? Если вы согласитесь поставлять на территорию Федерации ресурсы, Федерация будет покупать у вас их в обмен на технологическое оборудование максимум третьего поколения. В данном случае рассчитывать на четвертое поколение вы не можете, по той причине, так как не являетесь еще подтвержденным гражданином. Сразу вынужден вам сообщить, что вы также не можете рассчитывать на получение тяжелого вооружения. Это невозможно по законодательству Федерации. Однако Аванпост может предоставлять вам помощь в виде защиты в случае необходимости. Это возможно из-за повышенной агрессивности местной флоры и фауны. Кроме того, теперь вы, как опознанный житель этой планеты, можете приближаться к посту в любое время, удобное для вас. Дополнительно, вы можете заказать также поставку с территории Федерации строительных механизмов и дроидов для постройки жилья, а также и базы. Федерация своих колонистов не бросает, поэтому снабжает всем необходимым. Заранее сообщу вам о том, что поставка биологических ресурсов с территории этой планеты поощряется Федерацией дополнительными бонусами и баллами гражданского соответствия. Благодаря этим баллам вы сможете рассчитывать на покупку более технологического оборудования, а также и самых необходимых предметов обихода. Со временем, если вы захотите покинуть эту планету, то при возвращении на территорию Федерации за определенные услуги, которые вы оказываете государству здесь, Федерация обязуется вас обеспечить всем необходимым для проживания в минимальном объеме. На данный момент аванпост может предложить вам установку стандартной нейросети за счет государства. Дополнительно вы можете пройти медицинское обследование в нашем комплексе, имеющемся на вам посту. Естественно, что я отказался от обследования. Но вот при ценный список оборудования, которое они могут мне поставлять в обмен на биологические ресурсы, меня заинтересовали. Старый наставник говорил мне о том, что технологии на этой планете не приживаются. Но этот аванпост был прямым доказательством обратного. Конечно, я отлично понимал, что подобный аванпост мне никто не продаст. Но, по крайней мере, небольшой реактор и генератор силового поля, который защитил бы мое логово от вторжения каких-либо местных монстров, мне бы не помешали. Кто-то сказал бы, что все это довольно глупо. Но вся проблема была в том, что я вам уже рассказывал о том, как стараюсь обезопасить свою территорию. Теперь я понимал главную проблему. Те самые кости с запахом бывшего хозяина моего логова у меня уже закончились. И в ближайшее время можно ожидать появления каких-нибудь любопытных тварей, которых заинтересует это место. Тем более, как я уже говорил, довольно многие опасные местные твари предпочитали проживать именно в таких укрытиях, а значит, можно было ожидать появления любых врагов, которые попытаются меня потеснить. Этого мне бы категорически не хотелось. Конечно, можно было бы вспомнить и о том, как я легко и просто справился с семейством зурбагов. Но проблема была в том, что мог появиться кто-нибудь другой а с такой тварью я вряд ли смогу справиться в прямом противостоянии. Нет, я не отрицал того, что у меня имелись уже мечи из клыков Кхааруза, но вся проблема была в том, что хотя я ими уже довольно неплохо владел, но кто вам сказал, что столкнувшаяся со мной тварь будет со мной сражаться честно? Почему-то я не был в этом уверен». А значит, мне нужно было заранее подготовиться к столкновению с противником, который наверняка может преподнести мне очень неприятные сюрпризы. И защитное силовое поле, которое перекроет вход в мою пещеру, наверняка сумеет меня хоть как-то защитить. Более того, мне уже надоело выносить свои собственные экскременты, старательно лазая по скалам с бидоном дерьма и нечистот за спиной. Именно поэтому в первую очередь меня заинтересовал так называемый мобильный санузел, который мог бы предложить мне как колонисту этот аванпост. Оказалось, что у него имеются запасы подобных товаров. Ведь ему было необходимо хоть как-то вступать в контакт с колонистами. А значит, минимальный набор подобного оборудования у него должен был быть на складе. Как я и рассчитывал, то, что я захотел, у него имелось. Тем более, что этот санузел был достаточно модифицирован, чтобы иметь внутри себя еще и душ. В сложенном для транспортировки состоянии санузел был похож на обычный, хотя и достаточно большой чемодан. Более того, для работы с ним не нужна была нейросеть, а это было очень важно. Честно говоря, я даже растерялся от такого богатства. Раньше мне приходилось в лучшем случае искать какую-нибудь лужу, чтобы хотя бы умыться, или же ручей, чтобы по-быстрому ополоснуться и сбежать. Местные твари не давали возможности нормально насладиться купанием. А тут такое богатство. Естественно, что я поинтересовался у этого дроида, чего же мне будет стоить санузел, который я хотел забрать немедленно. К моему удивлению... Было в ответ мне заявлено, что подобное оборудование мне предоставят в качестве жеста доброй воли для налаживания контактов. Неужели их так приперло? Это было даже необычно. Если им так нужны биологические ресурсы с этого мира, так почему же они не отправят сюда охотничьей партии? Конечно, существовала возможность того, что они уже делали подобное. Только вот местные твари не располагали к подобному легкомыслию. Ведь не зная того, как они охотятся, можно было легко и просто попасть в опасную ловушку. Видимо, поэтому этот аванпост так старательно пытался выйти со мной на прямой контакт. Но сейчас меня это не беспокоило. В первую очередь, я переживал, чтобы в этом санузле для колонистов не было какого-нибудь радиомаяка. Ведь таким образом они смогут меня выследить. Хотя, подумав об этом, я задумчиво усмехнулся. Это ли не самая главная глупость? Радиомаяк в туалете? По сути, сейчас моя паранойя дала сбой. Но я заранее должен был подозревать все, что угодно. Ведь мой наставник говорил о том, что разумные, проживающие в Содружестве, способны на все ради получения собственной выгоды. А этот дроид четко мне дал понять, что Федерацию Неве интересует все, что можно получить с этой планеты. Еще немного пообщавшись с этим дроидом, я совершенно неожиданно для себя стал обладателем не только компактного санузла, который при активации должен был раскрыться в довольно крупную коробку с туалетом и душем, но также и мобильного холодильника. Оказалось, что в первую очередь Федерацию Нивей интересуют такие внутренние органы, как сердце, печень, почки и поджелудочная железа местных тварей. Подумав об этом, я задумчиво усмехнулся. Благодаря этому холодильнику я мог в течение нескольких дней, а то и дольше, собирать необходимое, а потом, добравшись до этого ванпоста, обменять на что-нибудь но вот вопрос на что именно я мог бы все это обменять именно для этого мне и нужен был тот самый приискуран цен и список товаров которые сюда поставляются наставник говорил о том что в содружестве все решают деньги, но на моей планете деньги были не особо нужны хотя если я намереваюсь со временем покинуть ее то они могут мне понадобиться. Естественно, что я не обольщался. Было понятно, что тот, кто руководит этим аванпостом, наверняка постарается не упустить свою собственную выгоду от такой торговли. А значит, мне будут старательно сбивать цену. Вот только один минус для них все-таки существует. Дроид проговорился о том, что я пока что являюсь единственным зарегистрированным колонистом. А значит, на этой планете других поставщиков для них просто нет. Нет, никто не спорит, они могли бы попытаться отправить на эту планету и боевых дроидов, перепрограммировав для того, чтобы они вели охоту. Но вот проблема. Как эти дроиды будут вырезать нужные ингредиенты из тел добытых тварей? Причем делать это нужно очень аккуратно и так, чтобы эти самые ингредиенты не повреждать. «Конечно, я превосходно понимал то, что не смогу сильно много поставлять необходимые для содружества грузов. Ведь сколько может принести один разумный на своей спине? Не сильно много. Видимо, искусственный интеллект, управляющий этим аванпостом, также это понимал. Поэтому Дроид мне предложил приобрести в кредит глайдер с установленным холодильником. «Это, конечно, все хорошо». Только вот вопрос, на своих двоих ногах я передвигаюсь гораздо незаметнее, чем будет передвигаться эта металлическая бандура, которая привлечет к себе много ненужного внимания. И в результате я могу пострадать только из-за того, что сделаю подобную глупость. Зачем мне это нужно? Пока что местные твари не привыкли к подобным устройствам. Вот если у меня будет возможность построить подобное убежище, как этот аванпост. Где я смогу прятаться вместе с этим глайдером под прикрытием силовых щитов и многочисленных орудийных батарей, вот тогда можно будет обзаводиться и самим глайдером. И то наверняка они предлагают мне какой-нибудь гражданский вариант, но на такой машине по этому миру лучше вообще не разъезжать. Проще самому застрелиться. Здесь явно нужен какой-нибудь военный глайдер, только вот вопрос, где его взять. На эту планету он наверняка не будет доставляться по той причине, что считается тяжелым вооружением. Именно поэтому я постарался не сильно разгуливаться, ведь даже за этот холодильник и переносной санузел мне нужно будет погасить кредит, который мне предоставил аванпост. Конечно, это вполне возможно, особенно учитывая то, что я все равно постоянно охочусь на местных тварей а уж выделить несколько добытых сердец и почек из своих трофеев я явно смогу. Получив необходимое, я отмахнулся от очередных предложений дроида и направился во свояси. Естественно, что я не собирался делать подобной глупости на виду видеонаблюдения автоматического комплекса. Я ушел немного в другом направлении, до тех пор, пока не почувствовал то, что наблюдение потеряно а потом быстро направился в обратную дорогу. При этом я старался оглядываться, подозревая, что этот аванпост наверняка может послать какого-нибудь разведывательного дрона, чтобы проконтролировать мое движение. Когда я услышал в воздухе свист, то постарался спрятаться. Но, как я понял, моя хитрость все-таки сработала. Разведывательный дрон направился в том направлении, в котором я сначала уходил от аванпоста. А значит, у меня была возможность уйти как можно дальше до того времени, пока этот аванпост не пошлет своего дрона в настоящем направлении, куда я пошел. Через сутки я был на месте и теперь мог вздохнуть с некоторым облегчением, особенно учитывая то, что у меня теперь был настоящий нормальный санузел. А залив в бак распакованного санузла воду, Я теперь был уверен в том, что смогу даже помыться не под струями проливного холодного дождя, а под нормальной, очищенной и даже горячей водой. Конечно, немного напрягало то, что нужно будет с помощью этого переносного холодильника доставлять на аванпост внутренности местных тварей. Но я уже был достаточно хитер, чтобы понимать всю опасность, которая мне могла угрожать со стороны подобных автоматических систем. Пока что я им нужен, а значит, какой-либо угрозы они мне не несут. Только вот проблемой было то, как меня опознают они теперь. Ведь этот браслет дал им какую-то информацию, но вот какую, я не знал. И это незнание меня настораживало и напрягало.